«Утро. Паруса». После завтрака мама спросила мимоходом, «Надеюсь, ты не забыл?» Валька сделал невинные глаза. «О чем?» «О парикмахерская радость моя», – сказала она. «Просто поразительная у тебя память». Валька поскреб в затылке. «Я не забыл, но разве парикмахерские открыты по воскресеньям?» «Не валяй дурака», – последовал ответ. Мама стояла перед зеркалом и примеряла новый жакет с серебряными пуговицами и нашивками. Она работала бухгалтером в управлении железной дороги, и ей полагалась форма. «Ты похожа на капитана дальнего плавания. В самом деле». «Очень приятно», — сказала мама. «А ты похож на дикобраза». «Дикобраз пишется с двумя «о», — спросил Валька. «Или с одним?» «Валентин!» — Валька вздохнул. «Поразительная вещь!» — возмутилась мама. «Человеку одиннадцать с половиной лет, а он боится стрижки, как младенец». Валька обиделся. «Боится! Времени жалко! На лыжах покататься хотел! Такой денек!» «Успеешь! Денек твой впереди!» «Папа, заступись!» — попросил Валька. Отец выглянул из-за газеты. «Еще чего! Чтобы и меня погнали в парикмахерскую!» Он осторожно погладил свою аккуратную лысину. «Вот так всегда!» – вздохнул Валька. «Нет, чтобы поддержать, как мужчина, мужчину!» «Иди, иди, мужчина!» – сказала мама. «А то сама постригу!» И Валька пошел. На улице он сразу понял, что упирался зря. В такую погоду прогуляться по городу – одно удовольствие. Утро было искристо-розовым. Мороз поскрипывал, как густое яблоко в крепких ладонях мальчишки. Настроение у Вальки было солнечное. День начинался совсем неплохо. Морозные звезды в окне, черные антенны-планеры на больших домах. Андрюшка и его родители, которые, оказывается, считают Вальку своим человеком. Валька шагал и насвистывал, хотя при морозе это довольно трудно. На автобусной остановке галдели и веселились малыши. Человек тридцать. Наверное, первый класс. Тут же была их учительница, совсем молодая, похожая на Валькину сестру Ларису, которая училась на геолога в Ленинграде. Учительница наводила порядок. «Иванов! Иванов! Зачем ты полез в снег? Сейчас подойдет автобус, сию же минуту становись в пары! Андреев! Коля Андреев! Кому я говорю? Никто не смейте выходить на дорогу, там машины! Малеев и Ковальчук никуда не поедут, они медленно пойдут домой, если не перестанут толкаться». «Никуда не отходите! А где Новоселов? Новоселов Игорь!» Новоселова Игоря не было. Едва наметившиеся пары опять рассыпались. «Ребята, кто его последний раз видел? Тише, отвечайте по порядку! Ой, да замолчите же вы!» «Сейчас придет!» – пробубнила толстая девочка, до носа закутанная шарфом. «Он скоро. «Вон он идет, Вера Павловна! Вот он! Ура, Новосел!» Валька оглянулся, охнул и остановился. Если бы он был девочкой, то, наверное, завизжал бы от восторга. Новоселов был просто великолепен. Рыжая ушанка сидела на его голове удивительно лихо, боком. Она сползала ему на левую бровь, а с правой стороны открывала лоб. Одно ухо торчало в сторону, как у веселого щенка, и пружинисто подпрыгивало. Шарф распустился и лежал на плечах широким зеленым кольцом. Тонкая шея Новоселова торчала из расстегнутого мохнатого воротника, словно из грачиного гнезда. На круглом лице его было написано блаженство. Осторожно нес он перед собой распечатанное эскимо. Через каждые два шага Новоселов радостно шмурился и розовым языком касался шоколадного бока. Он держал мороженое голыми пальцами, а пришитые к рукавам варежки раскачивались на тесемках, как маятники. Вот схватить бы сейчас карандаш! Встать бы с альбомом «В тень» за выступ дома. Вот был бы рисуночек. Даже название придумалось сразу. «Нарушитель». «Ну ладно», – подумал Валька. «Я его запомню, а дома сяду за рисунок». А у Веры Павловны Новоселов радости не вызвал. Наоборот. «Это что же такое? В такой мороз! Кто тебе разрешил? Новоселов, перестань сейчас же! Где ты был? Я кому говорю?» Но бронебойная очередь запрещений и вопросов не задела Новоселова. Он приближался все так же медленно и молча. Остановился. «Где ты его ухитрился купить?» Отчаянным голосом спросила Вера Павловна. Новоселов махнул в сторону гастронома. «Тама!» Один глаз его был в тени шапки, а другой, синий и блестящий, преданно смотрел на учительницу. «Не смей есть мороженое! Ангину хочешь получить?» «Не бросать же теперь уж!» Рассудительно заметил Новоселов и нахально откусил почти полпорции. В толпе заныли. Новосел, обжора! Дай лизнуть! Новоселов щедрым жестом, не глядя, протянул эскимо. Оно прошло по рукам, как эстафетная палочка. Вера Павловна, вам оставить! пробубнила закутанная девчонка. Оставьте меня в покое, мучители! скорбно сказала Вера Павловна. Валька засмеялся и зашагал вдоль чугунной заинтевевшей решетки газона. Парикмахерская находилась на улице Павлика Морозова. Последний раз Валька был здесь в середине октября. Моросил серый дождик, а к зеркальной витрине парикмахерской прилипли желтые березовые листья. На громадном стекле витрины белели надписи «Мужской и женский зал», «Стрижка», «Перманент», «Окраска волос», «Бороды и усов», «Маникюр». Кроме того, там был изображен лупоглазый красавец с аккуратным пробором. Но вот что значит не стричься два месяца. Оказалось, что за это время парикмахерская исчезла. Не было синей вывески, пропали белые надписи, над знакомой дверью блестели незнакомые слова, составленные из трубчатых стеклянных букв «Молодежное кафе, бригантина». А в витрине Валька увидел натянутый на раму холст, на котором был изображен масляными красками грузный трехмачтовый парусник. Очевидно, художник считал, что это и есть бригантина. Валька не успел даже удивиться и подосадовать, что парикмахерской нет на старом месте. Парусник сразу привлек его. Не красотой привлек, Наоборот, это была какая-то барка, к которой добавили мачты с раздутыми, как пузыри, парусами. Видимо, художник разбирался в парусах, как Валька в кибернетике. Оставалось пожать плечами и пойти на поиски другой парикмахерской. А Валька стоял. все таки картина чем-то привлекала. Было в ней среди разных неточностей что-то верное и хорошее. Что? Не мог Валька понять. Художник знал какой-то секрет, а Валька не знал. Он зашмурился, подождал несколько секунд и широко распахнул ресницы. Нет, не помогло. Трехмачтовый парусник берег свою маленькую тайну. Валька отвел глаза и тихонько плюнул с досады. Его прозрачное отражение в стекле тоже плюнуло и сморщилось. Валька глянул на него сердито. И тут заметил еще одно отражение. Девушку в вязаной шапочке и пальто с воротником, похожим на меховой калач. Шапка и пальто были незнакомыми, а лицом знакомым. Оно смотрело в стекло на Вальку весело и слегка удивленно. «Ой, здравствуйте!» – сказал он и обернулся. «Здравствуй!» – сказала она. «А я иду и вижу, кто-то знакомый на себя любуется». Валька немного смутился. «Я не на себя, вот на него!» – он кивнул на парусник. Нравится? «М-м-м-м-м», Валька сморщил нос и помотал головой. Почему? А по-моему, ничего. Неправильно нарисовано, сказал Валька. Смотрите, написано Бригантина. Разве бывают трехмачтовые бригантины? Честное слово, не слыхала, призналась она. Они всегда двухмачтовые, объяснил Валька. Бригантина значит шхуна-брик. На фок мачте прямые паруса, на гроте гафельный и топсель. А стакселя они так никогда не раздуваются. Они же крепятся на штагах, а штаги. Валька замолчал, потому что увидел, она смеется. Смеется и поднимает руку, словно хочет защититься от него вязаной варежкой. «Бегунов, пощади! Я же ни капельки не понимаю!» Валька на секунду растерялся. Чтобы как-то закончить разговор, он пробормотал. «В общем, это, наверное, трехмачтовый барк?» И рассмеялся. В самом деле получилось смешно. Она сказала. «Верю вам, капитан, но...» «Тебе в какую сторону?» «Хоть в какую? Мне одинаково. Я живу на Пушкинской...» По пути, соврал Валька. Почему-то ему не хотелось прощаться. Но о чем говорить, он тоже не знал и шагал, молча, глядя под ноги. Кажется, подорвала я свой авторитет, да? Учительница географии и не знает, какие паруса на Бригантине. Стыдно. Что вы, неловко утешил Валька. Это же не обязательно. Паруса это раньше было. Ну не скажи, возразила она. Они свернули на улицу Качалова. Навстречу потянул ветер. Несильный. но обжигающее лицо. В нем были миллионы игольчатых невидимых льдинок. «Ой, я подниму воротник», услышал Валька. «Подержи, пожалуйста, сумку». Сумка была совсем не зимняя, из белой клеенки с крупными черными кольцами. С такими летом ходит на пляж. Какой-то увесистый груз распирал клеенку острыми углами. «Вот и все, давай ее». «Я сам буду нести», сказал Валька. «Она ведь тяжелая. Ну и что? И не тяжелая нисколько». Есть еще лыцари на Украине, улыбнулась она. Впрочем, неудачное сравнение. На Украину здесь не похоже, верно? А вы были на Украине? Только в Крыму, на раскопках в Херсонесе, когда училась. Я думал, вы там жили, сказал Валька. Почему? Разве я похожа на украинку? Валька замялся. Нет, не знаю, только имя. А, это дедушка виноват. Интересный был дедушка. Гоголя любил ужасно. Папу в честь Гоголя Николаем назвал А когда я появилась, стал просить, пусть будет Оксана. Вот и получилась Оксана Николаевна Галина. Деду на радость, ученикам на горе. Не на горе, сказал Валька. Дальше целый квартал они шагали молча. У Вальки мерзли пальцы, и он часто перехватывал сумку из руки в руку. «Понесем по очереди?» – предложила Оксана Николаевна. «Нет, я сам. Все-таки она тяжелая, там две пары коньков с ботинками». «Разве каток уже открыт?» – удивился Валька. «Ведь рано». «Я не скотка, я товарища», – сказала она. «Это мой бывший одноклассник. Знаменит тем, что великолепно точит коньки. Раньше мы к нему даже в очередь записывались. Важничал он ужасно. Объявлял часы приема». Валька засмеялся. «А сейчас?» «Сейчас у него всего два заказчика. Я и Сережка, мой брат». «Брат?» – почему-то удивился Валька. «Да, братишка», – сказала она. «Мой оруженосец. Мы с ним вместе на каток ходим». «Наверное, большой уже», – полувопросительно заметил Валька. Да нет. То есть, конечно, в четвертом классе, кстати, в нашей школе учатся. Они опять замолчали. Хруп, хруп, хруп, хруп. Скрипели на снежном тротуаре подошвы. Оксана Николаевна осторожно заговорил Валька. А тот вопрос не решился. Какой вопрос, Бегунов? Про классного руководителя. Вы у нас не будете? Ну что ты, у меня уже давно шестой А. У, сказал Валька. Вы разве не знали? Ничего мы не знали. А в шестом А все жулики. «Они говорят, у нас пять кило цветного лома свистнули», сказал Валька. «Вы с ними наплачетесь». «Ну, бегунов!» воскликнула она и начала смеяться. Смех вырывался из-под воротника клубочками пара. Валька не улыбнулся. «А чем у вас в классе плохая жизнь?» спросила Оксана Николаевна уже спокойно. «Вами же сама Анна Борисовна занимается». «Она занимается», сказал Валька. «А что?» «Ничего», вздохнул Валька. «Занимается». «Она очень опытный педагог». «Ага», сказал Валька. «Вы, по-моему, просто не хотите ее понять». наверное, сказал Валька и отвернулся. Они проходили мимо большого магазина. За широкими окнами продавщицы развешивали гирлянды елочных шаров. В одной из витрин девушка в синем халатике прилаживала ватную бороду молодому симпатичному манекену, превращала его в Деда Мороза. Манекен терпел и натянуто улыбался. «Бегунов, да, послушай, я ведь даже не знаю, как тебя зовут. Вернее, не помню. В школе всегда почему-то по фамилии. Нехорошо». Валька, Валентин, ну или Валя, он поморщился. Оксана Николаевна улыбнулась. Валя, не звучит, да? Меня все Валькой зовут. Лучше. Ты любишь рисовать, да? Валька быстро сказал. Откуда вы знаете? Ну, ты рассматривал картину, говорил о ней. Валька пожал плечами. Я просто хотела узнать, как ты относишься к урокам рисования. У нас ведь новый учитель. Чер... Валька чуть не сказал чертежник. Так все звали нового учителя. потому что в старших классах он вел черчение. Юрий Ефимович, он недавно. Ведь он должен быть вашим классным руководителем». «Хорошо», – оживился Валька. «Постой, разве Анна Борисовна вам не говорила?» «Не говорила. Странно. Может быть, он не согласился?» Валька насторожился. «Почему?» «Видишь ли, честно говоря, он педагог молодой. Он хороший художник, но в школе недавно. А вами даже Анна Борисовна недовольна». «Далась ей Анна Борисовна», – подумал Валька. «Чем она недовольна?» – буркнул он. «Ну, вам лучше знать. В общем, я, кажется, зря тебе сказала». «Думаете, я болтать буду?» – обиделся Валька. «Никому я ничего не скажу». «Хоть огнем жги!» – улыбнулась она. Боль резко толкнулась в пальцы. «Кто меня будет жечь огнем?» – хмуро сказал Валька. «Да, пока наоборот. У тебя от мороза нос побелел. Самый кончик». Валька отогревал правую руку в кармане. Он не стал ее вытаскивать, а поднял левую вместе с сумкой. и начал оттирать нос кулаком. Сумка тяжело раскачивалась и толкала Вальку в грудь. Он рассердился и стал тереть сильнее. Оксана Николаевна твердо сказала, «Сейчас пойдем к нам, будем пить чай и греться, с Сергеем познакомлю». «И зайду», – весело решил Валька. Он вдруг подумал, что никогда не видел, как живут учителя. Оксана Николаевна жила в зеленом крупнопанельном доме на углу Пушкинской. Они поднялись на третий этаж. «Подожди, я возьму ключ». Она позвонила в соседнюю квартиру. Маленькая, словно игрушечная старушка, моментально открыла дверь и покачала головой. «Нет?» – спросила Оксана Николаевна. «Нет, Ксаночка, не было. Заходи». «Спасибо, я попозже». Она отвернулась к Вальке и огорченно объяснила. «Безобразие. Сережка не оставил ключ. Старая история». «Может, он во дворе?» – сказал Валька. «Там ребята в хоккей играют». «Не играет он в хоккей. Такой тихоня. И растяпа, как видишь». «Наверняка пошел к приятелю с Марками возиться. Теперь не дождешься». Старушка вздохнула и бесшумно закрыла дверь. «А второго ключа нет?» – спросил Валька. «Второй ключ мама случайно увезла. Она уехала к бабушке в Кунцево». «Ну, пусть он придет, я ему устрою». Валька всегда чувствовал себя скверно, если при нем ругали кого-нибудь. Чтобы изменить разговор, он поспешно спросил. «Кунцево это где?» «Под Москвой. То есть уже в Москве район такой. Не слыхал?» Валька покачал головой. «Я там в школе училась», – успокаиваясь, объяснила Оксана Николаевна. «Мы все тогда считали, что Кунцево – знаменитое место, из-за Багрицкого. Ты читал его «Смерть пионерки»?» Не. «Да ну, отличная поэма». «Не люблю я стихи», – честно сказал Валька. «Ну и напрасно. А что любишь? Про шпионов?» Можно было промолчать, но тогда она подумала бы, что Валька в самом деле больше всего любит читать про шпионов. Он тихо сказал «про корабли», «про море». «У Багрицкого очень много про море, замечательные стихи, он ведь одессит, но смерть пионерки мне больше всего нравится». Чуть прищурившись и глядя мимо Вальки, она вдруг негромко сказала «Над больничным садом, над водой озер, движутся отряды на вечерний сбор. Заслоняют свет они, даль черным черна, пионеры Кунцева, пионеры Сетуни, пионеры фабрики Нагина». «Та-та-та-та-та-та!» Тра-та-та отдалось Вальке. Было что-то очень знакомое в этом ударном ритме. А еще вырвалось у него. Рухнула плотина, и выходят в бой блузы из сатина в синьке грозовой. Трубы, трубы, трубы поднимают вой. Валька стоял и молчал, будто слушал шаги уходящего отряда. «Вот так, Валька, — сказала Оксана Николаевна. — Ну, а что будем делать? — Не знаю». «Ты уж извини, так получилось, звала в гости, а получилось вот что. Пойду к соседке, буду сидеть и жаловаться на современных детей, она это любит ужасно». «Тогда и я пойду», – сказал Валька и протянул сумку. «До свидания». «До свидания, но ты потом заходи, а Сережке вместо катка будет сегодня мытье посуды». «Почти как у Андрюшки», – подумал Валька и остановился. «Оксана Николаевна», – решительно сказал он, – «вот вы на каток и ваш брат часто ходите?» «Ходим», – сказала она. «Ну, не очень часто, а когда время есть, по воскресеньям обязательно». Валька переминался с ноги на ногу. «Хочешь с нами?» – вдруг спросила она. «В самом деле, давай, с Сережкой познакомишься». «Да нет», – сказал Валька. «Я на коньках не привык, я на лыжах. Есть один мальчик, один мой знакомый. Твой товарищ?» «Ну да, товарищ. Только он в первом классе. Ему коньки хотели купить, а потом забоялись одного на каток пускать». Оксана Николаевна смотрела на него очень внимательно. Валька почувствовал себя так, будто ему велели «Бегунов, дай дневник, я напишу, чтобы родители пришли в школу». Он сказал «Ему очень хочется на коньках кататься, он даже ревел потихоньку». Все так же, глядя на Вальку, Оксана Николаевна ответила «Понятно». «Знаешь, нельзя, чтобы человек ревел, даже потихоньку, ты меня с ним обязательно познакомь». «Спасибо», – сказал Валька и почувствовал, что сегодня у него… Весь день будет хорошее настроение. Я познакомлю. Спасибо. До свидания.